822. Декабрь 20. -е. Все мысли к победе над тьмой. Как провести час трудный в устремлении к Учителю Света в духе? Кто поможет? Никто. Сам, сам, сам.